Глава 3. Ни одна из предыдущих экспедиций на Эверест не проложила столько перил, причем наши состояли из волшебной веревки Дикона, и поэтому участники этих экспедиций не имели возможности с такой сравнительной легкостью спускаться из пятого лагеря. По крайней мере, нам изначально должно было быть легче. Но в действительности облака были такими густыми, А порывы ветра такими сильными, тогда мне казалось, что до пятидесяти миль в час, и пугающе внезапными, что спуск по гребню, ледовому склону и леднику Эвереста в тот день, во вторник, девятнадцатого мая, оказался настоящим кошмаром. Часть отмечавших дорогу вешек остались на месте, но другие ночной шторм либо сдул, либо повалил и засыпал снегом. Сотни раз за время спуска по кромке северного гребня к северному седлу мне приходилось принимать решение. Идти прямо вперед, направо по оврагу, который выглядит знакомым, или налево, по более крутому участку. Я помню о ведущих в пропасть оврагах, которые видел при дневном свете во время подъема в пятый лагерь. Любой неверный поворот закончится крутым футовым обрывом над главным ледником «Ронгбук» поэтому я редко сворачивал вправо, когда не мог найти бамбуковых вешек с флажками, указывающих путь. Тем не менее, неверный поворот дважды приводил нашу группу к северной стене Эвереста, и, кроме того, не обходилось без невидимых трещин и вертикальных ледовых ловушек. Оба раза я осторожно возвращался назад, на кромку северного гребня, а затем прокладывал дорогу вниз, пока мы не натыкались на следующую закрепленную веревку — которая убеждала нас, что мы на правильном пути. Когда мы брели по пояс в снегу на более пологом склоне, я решил, что это должно быть снежные поля чуть выше северного седла. Я остановился, пропуская Жан-Клода вперед и передавая ему баллон с кислородом, чтобы ЖК вел нас через лабиринт из расселин. «Не забудь, что я хочу вернуть свой рюкзак», — сказал я, и потащился к заднему концу веревки, которая связывала нас троих. Ракетница с патронами, бинокль, пустая бутылка из-под воды, запасной свитер и наполовину сгрызенная плитка шоколада остались в рюкзаке. Жан-Клод спускался быстрее, чем я. Он нашел покрытый ледяным настом участок, по которому мы практически скользили вниз, несмотря на кошки на ногах. Я понял, что после смерти бабу мне больше не хочется прибегать к такому способу передвижения. Прошло чуть более двух часов после выхода из пятого лагеря, когда ЖК провел нас между последними невидимыми расселенными к маленькой группе палаток, сгрудившейся в тени высоких ледяных пирамид в северо-восточном углу северного седла. Лагерь был пуст. «Все испугались», — сказал Лоб Сангшерпе. «Вчера вечером я вызвался пойти наверх, рассказать вам. Все остальные захотели спуститься». «Почему?» — спросил Дикон. «Если эти находятся внизу, не было бы безопаснее для всех остаться в четвертом лагере». Лобсанг в ужасе затряс головой. эти поднимаются вверх», — сказал он. «Они живут на седле в пещерах. Они очень на нас сердятся» дикон не стал искать логику в словах перепуганного шерпы я по крайней мере спросил бы почему рассерженные йети напали на базовый лагерь если обозлились на то что люди потревожили их дома на северном седле и вместо того чтобы обсуждать мифических чудовищ мы стали заглядывать в палатки в поисках продуктов и воды мы не обнаружили ни бутылок с водой ни термосов с другими напитками кроме того Проклятые шерпы, которые два дня назад обещали ждать нас здесь, в четвертом лагере, забрали с собой дополнительные спальные мешки, примусы и печки Унна. Но Реджа нашла три забытых брикета твердого топлива, и мы зажгли их и держали над открытым огнем закопченные котелки, чтобы растопить снег. Затем пасанк нашел под грудой брошенной одежды в одной из палаток Уимпера две наполовину замерзших банки спагетти, а Дикон раскопал жестянку ветчины с фасолью. Все это мы вывалили в последний котелок и поставили на умирающий огонь. Все устали, проголодались и были обезвожены. Теперь, когда я не дышал кислородом, мой кашель не прекращался ни на минуту. И ощущение, что у меня в горле застряла маленькая куриная косточка, только усилилось. Лоб Санг Шерпа явно был в ужасе от одной мысли, что придется еще немного задержаться в четвертом лагере. Остальные были так измотаны, что напрочь лишились аппетита. Поэтому всем было понятно, что мы немного перекусим, выпьем воды, а затем начнем спускаться по ледяной стене. Мы с удовольствием пили чай, помогавший проглотить еду. С шестью жумарами Жан-Клода и прочными перилами... Опытные альпинисты из нашей маленькой группы могли бы спуститься по веревке с ледяной стены из большей части 800-футового крутого склона под ней. Но мы двигались с такой скоростью, которая была приемлема для Лобсанга, и ползли вниз по лестнице, используя жумары и фрикционные узлы на перилах для удержания и торможения, а не как средство для ускоренного спуска». Тем не менее, спуск был относительно быстрым, несмотря на сгущающиеся облака, которые поднимались из долины ледника восточный Ронгбук. «Это Муссон? Ришар?» — спросил Жан-Клод, когда две связки альпинистов спиной вниз спускались по веревкам кустом Марьеве облака. «Нет, не думаю», — ответил Дикон. «Облака собираются на юге, но ветер по-прежнему дует с севера и северо запада». Жека молча кивнул, сберегая дыхание, и съехал вниз по веревке. Лапсанг шел впереди него в связке, и усталый шерпы каждый раз вскрикивал, когда приходилось отталкиваться от ледяной стены. Четырнадцать шерпов, вместе с лапсангом это была половина носильщиков, имевшихся в нашем распоряжении, собрались в третьем лагере. Места для пятнадцати шерпов здесь не хватало, так что они сидели буквально друг на друге в маленьких палатках Уимпера и МИДа. Комичное зрелище, не будь их лица искажены от страха. Те, кто не поместился внутри, сидели у ревущего костра. «Где, черт возьми, вы взяли топливо для большого костра?» спросил Дикон первого из шерпов, хоть немного понимавшего английский, повара Семчумби, который должен был находиться в базовом или первом лагере. Семчумби не ответил, но Реджи указала на груду щепок с одной стороны костра. «Шерпы взяли старый ледоруб и разбили все деревянные ящики, которые мы сложили в третьем лагере, чтобы перемещать в них грузы наверх». «Потрясающе, черт возьми!» — пробормотал Дикон. «Просто потрясающе!» Он крепко стиснул плечо Семчумби. «Этот костер должен отпугнуть Йети?» Повар яростно закивал и, очевидно, забыв английский, стал повторять «Нитиканджи! Нитиканджи!» «Что это значит?» — спросил дикон доктора Пасанга. «Снежный человек», — ответил Пасанг. «То же самое, что и ети, то есть е что означает «человек с вершин». Его также называют ме кангми «Снежный человек», — с отвращением повторил Дикон, — «кто-нибудь на самом деле видел этого снежного человека?» Все пятнадцать шерпов разом заговорили, но Реджи и Пасанг указали на единственного человека, который сам видел чудовищ. На Ванга Буру, отвечавшего за вьющных животных во время нашего перехода через Тибет и последние три недели остававшегося в базовом лагере, чтобы следить за теми пони и яками, которых мы оставили при себе. Я знал, что Навангбура немного знает английский, но, как и в случае с Сэм-Чумби, он, похоже, от страха все забыл. Реджи слушала отрывистые низкие звуки и переводила нам. Навангбура говорит, что он единственный, кто смог уйти из базового лагеря живым. Нити Канджи пришли вчера вечером после захода солнца. Высокие существа с ужасными лицами, клыками, длинными когтями, длинными руками и густым серым мехом, покрывающим все тело. Навангбура как раз возвращался из первого лагеря и увидел, как они убивают всех в базовом лагере. Он побежал, спасся и выжил, а потом поднялся сюда, в третий лагерь, с несколькими шарпами из первого и второго лагерей. Никто не хотел оставаться в долине вместе с такими злыми и голодными Метох Кангми. «Голодными?» — переспросил я. «Навангбура говорит, что йети убивали и ели шерпов в базовом лагере». Реджи передала вопрос главному погонщику мулов, и Навангбура ответил речью, которая длилась не менее 30 секунд, но Реджи перевела ее одним словом. «Да», — сказала она. «Сколько их в базовом лагере?» — спросил Дикон. Навангбура и дюжина других шерпов ответили одновременно. «Семь» перевела Реджи. «Нет, я имел в виду не Йети, черт возьми. Я спрашивал, сколько шерпов было в базовом лагере. А здесь?» Реджи заговорила по-непальски, и снова ей ответили не меньше десятка человек. «Двенадцать шерпов», сказала она. Семчумби сказал, что во время резни некоторые побежали на север, к монастырю Ронгбук, но он видел, как Йети убили их раньше, чем они успели добраться до берега реки. — Значит, — сказал Дикон, — семь йети предположительно убили дюжину сильных шерпов. — Прошу прощения, — возразил доктор Пасанг, — двоих шерпов Лакру, Ише и Ангачири нельзя назвать сильными. Они оставались в базовом лагере, чтобы восстановиться после ампутации обмороженных пальцев на руках и ногах. Значит, семь йети предположительно убили десятерых сильных шерпов и двух выздоравливающих поправил себя дикон и никто не догадался взять ружье из тех что хранились в базовом лагере я не сразу вспомнил сколько ружей имелось в распоряжении экспедиции реджи взяла с собой одно для охоты как и пасанк с диконом после прибытия в базовый лагерь все три ружья хранились в ящиках с замками и в особой запечатанной палатке даже повару требовалось разрешение сахиба чтобы взять ружье для охоты «В любом случае, у нас есть оружие», — сказал Дикон и достал из рюкзака огромный пистолет. Не сигнальный пистолет Вери, а настоящий. Откинув ствол, он продемонстрировал, что в гнездах барабана нет патронов, и дал каждому подержать. Это был тяжелый револьвер Уэбли Марк-6. К металлической петельке внизу рукоятки крепился маленький кожаный вытяжной ремешок, почти черный от смазки пота и пороховой копоти. «Стреляет патронами калибра 455», — сказал Дикон, показывая нам коробку крупных тяжелых патронов. Потом взял револьвер и зарядил все шесть гнезд. «Слава богу, у нас есть оружие», — вздохнула Реджи. «Из этого пистолета ты стрелял на войне?» — спросил я. Купил его перед отправкой на фронт и пользовался все четыре года. Теперь я жалею, что мы не взяли ружья в третий или четвертый лагерь. Глупо было оставлять все в базу в лагере. Я не обращал особого внимания на три ружья, даже когда Реджи или Пасанг брали одно из них, чтобы поохотиться. «Мне казалось, что это обычные охотничьи ружья, хотя, как я теперь вспомнил, одно из них, кажется, Дикона, могло похвастаться оптическим прицелом». Шерпы снова что-то объясняли реджи но, судя по опущенной голове Семчумби, ни одному из них во время нападения Йети не пришло в голову проникнуть в палатку Сахибов, вскрыть ящики и достать ружья. «Ладно», — сказал Дикон, — «это неважно». «Мы принесем из второго лагеря несколько палаток, чтобы хватило на четырнадцать шерпов, а затем впятером спустимся в базовый лагерь и возьмем ружья. Кто из шерпов хочет пойти с нами во второй лагерь?» Доктор Пасанк повторил вопрос Ричарда по-непальски. Желающих не было. «Отлично», — сказал Дикон. «Значит, я выбираю тебя, тебя, тебя, тебя и тебя». Он поочередно ткнул пальцем в шестерых шерпов, включая Наванга-Буру и Семчумби. «Вы идете с нами во второй лагерь. Помогайте снять несколько палаток. Потом несете их сюда, в третий лагерь». Когда Пасанг перевел его распоряжение, шерпы закачали головами. Но Дикон повернулся к доктору и резко бросил. «Скажите им, черт возьми, что это не просьба, а приказ. Если они не поднимут сюда хотя бы три палатки, то кое-кто из них к утру будет мертв». «Объясните этим шестерым, что мы, Сахиба и Пасанг, останемся с ними во втором лагере, пока они не упакуют четыре палатки, чтобы доставить сюда. Мы подождем, пока они благополучно не вернутся на ледник, а затем в пятером спустимся проверить базовый лагерь, и они могут взять с собой в третий лагерь мой пистолет». Шестеро шерпов вздохнули и опустили головы, но один или два обрадовались возможности получить большой револьвер Уэбли Марк-6. Семчумби что-то сказал, и Реджи перевела. «Повар говорит, что если им суждено умереть над Джамалунгме от рук Йети, так тому и быть», — Дикон хмыкнул. «Скажите этим шестерам, пусть берут свои рюкзаки. И пускай пошевеливаются, черт бы их побрал». Реджи наклонилась к Дикону и прошептала. «Думаете, разумно отдавать им единственное оружие, которое у нас есть?» «Я его не отдаю», — возразил Дикон. Просто оставляю Семчумби, пока мы не вернемся из базового лагеря. Тут четырнадцать шарпов, которые нуждаются в защите. А у нас пятерых, по крайней мере, есть сигнальные пистолеты вере Через десять минут мы были готовы. Дикон организовал небольшую церемонию передачи своего револьвера Семчумби, а затем пристроил свой тяжелый сигнальный пистолет, заряженный ракетой, в большой карман Анарака Шеклтон. После секундного колебания Реджи, Пасанг, Жан-Клод и я вытащили свои ракетницы Вере, зарядили патронами двенадцатого калибра, я выбрал белый, после чего у меня остался всего один запасной патрон, красный, и сунули жалкие маленькие пистолетики во внешние карманы курток. — По леднику мы будем идти в связке? — спросил Жан-Клод. Дикон задумался на целую минуту. «Думаю, нет», — наконец сказал он. «Я пойду первым, а ты будешь идти рядом и предупреждать о расселенных, которые мог скрыть выпавший ночью снег. Джейк, ты поможешь шестерым шерпам держаться одной плотной группой позади нас с Жан-Клодом. Пусть идут за нами след в след. Реджи и доктор пасанк пойдут замыкающими». Потом Дикон повернулся к Сем-Чумбе. «Надень вытяжной ремешок пистолета на запястье, правильно, и не держи оружие за рукоятку, если не собираешься в кого-то стрелять. Предохранителя у него, разумеется, нет». Семчумби обращался с тяжелым пистолетом, как с коброй, но оружие, по всей видимости, вселяло уверенность не только в остальных пятерых шарпов но даже в тех, кто оставался в лагере. Все кивнули. Мы покинули третий лагерь и двинулись по длинному опасному леднику в направлении второго лагеря.